Глава двадцать пятая. Лето. Меня подбрасывает изнутри, колотит. И нет, теперь не от злости, а от страха, который прибирает к своим липким рукам. Мои руки, все еще судорожно сжимающие рюкзак, ходуном ходят, сердце бьется в районе горла, а перед глазами до сих пор стоит картинка несущегося по встречной полосе Макса. В ушах гудит сигнал джипа, с которым он чуть не столкнулся, и как на повторе крутится поворот Сима практически в последний момент. Слишком ярко все это в моей голове, и я, только едва успокоившись, снова начинаю рыдать, прикрывая рот ладошкой. Чуть не убился же, дурень! Я не слышу, о чем они там разговаривают с Ильей я вообще ничего не слышу. Меня знобит и бросает то в жар, то в холод. В ушах вата, а глаза уже, кажется, опухли и покраснели от непрекращающегося потока слез. Страшно. Даже подумать страшно, что могло бы произойти, не притормози, Илья, и не сверни стельмах в последние секунды. А если бы он не успел... А если бы все-таки попал в эту страшную аварию, я же просто не пережила бы этого. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем поток слез иссыхает, и я слышу, как дверь водительская открывается. Макс забирается в салоны, и машина тут же срывается с места. С гулким ревом мотора, увозя нас с места столпотворения, которые машины парней устроили. В салоне стоит убийственная тишина, гнетущая, натянутая и почти осязаемая. Я же смотрю невидящим взглядом в окно, боясь даже пошевелиться. Глаза щиплет, словно в них песка накидали, оно сто и дело хлюпает. Что это было? наконец-то разрезает тишину голос Сима. Он не кричит, он рычит. Зло и хлестко выкидывая слова. Что? Тогда как мой голос просто не узнать. Низкий, хриплый и не мой. Вообще-то, это ты чуть не расшибся. Почему ты уехала с ним? Я же просил, Виолетта. У нас должно было быть свидание. Я что, не имею права? Нет, черт побери лета «И у вас должно было быть свидание на час позже. Какого лешего ты творишь?» Срывается голос парня на крик. «Ты просто сбежать решила? Неужели ты не понимаешь, что нахер ты ему не нужна?» «Обидно». «И не потому, что ты какая-то не такая». Тут же исправляется Сим, сжимая руки на руле. «А потому что он кобель, ясно?» Я снова чувствую, как глазам подступают слезы, поэтому просто прикусываю губу в попытке сдержать всхлип и молча пожимаю плечами. «Неважно». Всё неважно. Что с нами происходит? Почему мои попытки быть самостоятельной и отдалить этого парня от себя мне же боком и выходят? Как ты узнал?» Спустя долгие минуты тишины решаюсь спросить. «Рита». Значит, подруга умело воспользовалась моей забывчивостью и попросту настучала. «Надо будет поставить пароль на телефон. Раньше надобности такой не было. А теперь чувствую, пора хоть это в своей жизни поменять. Ясно. И все. Дальше мы снова не разговариваем, хоть у меня к нему и десятки вопросов» но я чувствую, что сейчас просто не в состоянии ругаться или что-то выяснять. Страх, истерика, слезы, паника вымотали и выжали все соки. И сейчас даже куда мы едем, не хочу спрашивать. Я просто устала от этих качелей. То мы друзья, то мы враги, то мы смеемся, то вот трясемся от ярости. А сердце-то оно одно, и оно болит. И после сегодняшнего, понятно совершенно точно, Макс не даст мне пойти на свидание с Ильей. По какой-то мне непонятной причине они с Риткой настроены категорически против молодого юриста, и что это за причина, упорно говорить не хотят. «Я просто тебя не понимаю», — шепчу больше для себя, чем для водителя, который сосредоточил свой взгляд на дороге. «Что ты хочешь от меня?» — спрашиваю. «Нет, не зло, обреченно», — оборачиваясь и уставившись в точенный идеальный профиль светловолосого парня. Ответа нет. «Похоже, мне просто придется смириться». «Ну а что?» Потерплю годик, потом Сим закончит универ и подпишет контракт с каким-нибудь крутым футбольным клубом, уедет. И вот тогда я... А что я? И почему-то мысли о том, что меньше чем через год мы совсем разъедемся далеко друг от друга, больше пугают, чем успокаивают. Тревожат, да так, чтоб по спине пробегает холодок. Детство закончится окончательно, и у каждого начинается своя, взрослая жизнь. А там мужья, жены, дети и званные ужины по выходным. Отдельно. У него свои, а у меня свои. Страшно. Но еще страшнее, что он мог просто разбиться, дурак. Я откидываю голову на спинку сидения и, как мне кажется, всего на секунду прикрываю глаза. Однако не успеваю заметить, как меня сморил сон под легкое гудение мотора и монотонный шум дороги. Просыпаюсь от того, что кто-то легонько трясет меня за плечо. Нехотя открываю глаза, которые чувствую ужасно опухли после слез, и встречаюсь с ясным голубым небом стельмаховских глаз. «Останешься в машине за Соня или идешь со мной?» «Что?» Морщу нос, плохо понимая, о чем он. Усаживаюсь на сиденье, которое парень, оказывается, заботливо отпустил, и подхватываю поехавшую с моих плеч серую спортивную кофту. Его кофту. В голове, как в калейдоскопе, цветными картинками проносятся случившееся на дороге, и к щекам тут же приливает краска. «Где мы? Куда ты меня привез? «На дачу к друзьям!» «Я не соглашалась ехать с тобой на дачу к твоим друзьям, Сим!» «Смирись, вредина!» Вздыхает Макс, и, сверкнув своими голубыми глазами, Больше не говоря ни слова, выходит из машины. Судя по всему, за время дороги он успел успокоиться. Наверное, чувство победы утешило его задетое эго. Как же, его же обманули и обвели вокруг пальца. Нет, я домой хочу. У меня нет ни сил, ни желания улыбаться и веселиться. Сбрасываю на соседнее сиденье кофту парня и торопливо ищу в сумочке мобильник. А вообще, где мы, интересно? Оглядываюсь по сторонам. Вокруг только дачи, дачи и дачи. Дорогие, с высокими воротами и элитными коттеджами из сруба. Это точно не один из поселков, в котором живем мы, но район престижный. Осталось узнать номер дома, улицу и вызвать такси. Голова гудит, и видок у меня сейчас тот еще, поэтому нет никакого желания задерживаться здесь и уж тем более знакомиться с кем-то. А судя по припаркованным у светлых ворот машинам, людей там много. Но, найдя гаджет, разочарованно вздыхаю. Сел, зараза. А тем временем в окно с пассажирской стороны раздается деликатный стук. Поднимаю взгляд. Сим. «Выходи, вредина!» Пошли, нас уже ждут. Нехотя дергаю ручку двери, выбираюсь из салона и бурчу недовольно. Я в таком виде не пойду никуда. Вызови мне такси. Смеешься? Нет, у меня сел телефон. Ну вот и отлично. Оттесняет меня от машины Макс и закрывает дверь, щелкая брелоком сигнализации. Идем отдохнем, повеселимся и просто хорошо проведем время вредина. Кладет руку мне на плечо Макс и тащит в сторону распахнутых ворот. До слуха доносятся голоса парней и девушек, тихий смех, и мне становится еще больше не по себе. «Ты видишь меня?» — шепчу зло, упираясь пятками. «Не понял. Макс, я же... я...» — рычу, подбирая эпитеты выразительнее, чтобы описать свой аховый внешний вид. Глаза красные, нос опух, на голове вообще черти что, и блузка. Серьезно? Я не одета для дачи, и я... Что я буду там делать? Все гости гораздо старше меня, они твоя команда, твои ровесники с подругами и женами, а я тут кто, Макс? Выдаю возмущенно и как на духу. «Дыши, во-первых. И, во-вторых, ты здесь со мной, в качестве моей...» — поджимает губы парень. «Подруги, и все у тебя в порядке и с носом, и с глазами, и с головой лет?» — пробегает по мне оценивающий, будоражащий взгляд парня, задерживаясь на блузке. «А вот с блузкой, да, непорядок. Замерзнешь. Вечеринка на улице. Куртка осталась в машине, у... Я понял». Макс снова щелкает брелоком, машина приветливо подмигивает фарами, и буквально в считанные секунды парень достает тот самый серый спортивный свитер, которым укрыл, пока я сладко спала. «Надевай!» «Что? Зачем?» «Сим, правда, давай лучше я поеду домой!» «Потираю переносицу, чуть отступая!» Серьезно, ну зачем?» «Затем!» добрось да Неужели для тебя это так важно? Мог бы позвать какую-нибудь из своих п. «Не мог, Виолетта!» перебивает Стельмах и одаривает таким взглядом, что спорить сразу перехотелось. Стоит, все еще протягивая свою кофту. «Хочу, чтобы именно ты была здесь со мной, и никто другой», добавляет уже тише, сжимая челюсти. Такое ощущение, будто эти слова с его губ сорвались неожиданно даже для него самого. Между нами висит молчаливая пауза и разговор взглядами, когда каждый из нас совершенно не хочет отступать в своем упрямстве. «Хочешь, я скажу, пожалуйста?» Сдается первым Макс а его губы трогает плутоватая мальчишеская улыбка. Такая яркая и выразительная, что я не могу не улыбнуться в ответ. И, вздохнув, забираю из его рук кофту, тут же натягивая. Утопаю в его аромате, которым пропитана кофта. Что это? Гель для душа? Парфюм? Или просто запах Сима? Не знаю, но хочется зажмуриться и вдохнуть полной грудью. «Ну что, идем? «Только недолго, хорошо?» Все еще ежусь от предстоящего знакомства». «Как только тебя все это сборище утомит, я тут же отвезу тебя домой. Обещаю». Снова укладывает руку мне на плечо Макс и тянет за собой. «Ладно», — киваю, прижимаясь ближе к нему. «О, и мне надо позвонить родителям, чтобы я...» «Уже. Пока ты спала, я позвонил Гаю, а не в курсе, что ты со мной. Ровно так же, как и мои предки». «Ты ведь понимаешь, что после этого вопросов не оберемся, особенно от мам?» «Эх!» Картинно и со смешком вздыхает парень и добавляет с улыбкой. Это будет весело».